Первая лунка. Около 250 ярдов. Пар 3. Примечание. Пар. Количество ударов, за которые мячик должен быть забит в лунку. Обычно пар назначается реальный. На турнирах бывают случаи, когда мяч забивается в лунку первым же ударом. За это обычно назначается крупный приз. Чаще всего автомобиль престижной марки. Конец примечания. Первый удар он сделал пятым номером. Не слишком далеко, но он и не пытался загнать мяч в лунку первым же ударом. Влетит в ловушку или в бункер, придется повторно вводить мяч в игру, а это гарантированный проигрыш. Уайт приложил руку к козырьку. — Не рискуете? — Риск — дело неблагородное. Я не знаю поля. Уайт попытался ударить дальше, долго целился и, наконец, ударил. Мяч со звонким щелчком сорвался с места. Разведчики взглядом проводили его полет. Судя по выражению лица Уайта, получилось не то, на что он рассчитывал. «Скверно!» — озвучил он свои мысли. «Пойдемте!» Взяв за ручки тележки, напоминающие туристические чемоданы на колесиках, два разведчика неспешно побрели по зеленому полю. Выглядели они вместе весьма комично. Уайт был большим, почти баскетбольного роста, а сэр Джеффри, наоборот, сухоньким и невысоким. — Как обстоят дела у вас? — спросил Уайт, только чтобы начать разговор. — Я слышал, Керлинг собирается уходить. — А с чего бы ему уходить? — недоуменно спросил сэр Джеффри. — Получает неплохое жалование и ни за что не отвечают, всем бы так работать. В разные времена в британской секретной службе существовало различное разделение полномочий между официальным и неофициальным директорами. Все зависело от личных и деловых качеств, находящихся на этих постах людей. В отличие от Священной Римской и Российской империи, британской гораздо меньше уделяли внимание официальным полномочиям, и гораздо больше неофициальной расстановки сил. В настоящее время в британской секретной разведывательной службе полностью руководил неофициальный директор сэр Джеффри Ровен. «На вас, я слышал, следовало бы поздравить с новой должностью. Не остался в долгу сэр Джеффри». «Это с какой?» — подозрительно прищурился Уайт. «Но...» «Вы же организуете Министерство Безопасности Родины!» Уайт про себя выругался последними словами. «Министерство и в самом деле организовывалось. Это невозможно было скрыть, хотя бы потому, что следовало получить согласие Конгресса на выделение денежных средств и иных материальных ресурсов для подобной организации. Но вот про его назначение пока не было сказано ни слова, более того». Госдепартамент проводил активную дезинформационную операцию по этому вопросу. Значит, у британцев есть собственные источники в Госдепартаменте. От Хуанхэ до матушки Волги все знали секретный план, по-русски сказал сэр Джеффри. «Э, простите? Это такая поговорка. В 1905 году Российская империя воевала с Японией и проиграла. И, кстати, мирил Теодор Рузвельт, А пословица это о том, что все болтали, и ничто не могло остаться тайной. Джон Уайт разозлился еще больше. В СРС было засилие людей, знавших русский язык. Многие даже на работе ради практики говорили только по-русски. У нынешнего директора СРС, например, ученая степень по русской истории, Уайт русский язык не знал и это закрывало ему многие двери. — Да у нас тоже много болтунов, — пробурчал Джон Уайт. — Не мешало бы некоторым попридержать язык. Но, как я понимаю, вы хотели поговорить не о моем новом назначении, тем более, что еще ничего не решено. — Я просто хотел вас поздравить, — с невинным видом произнес сэр Джеффри. Подошли к тому месту, где лежал шарик сэра Джеффри, Отсюда было хорошо видно, что шарик Уайта остановится на самом краю ловушки. «Да «Вам повезло!» «С потомака дует ветер», — сказал Уайт. «Но мне это поле и этот ветер хорошо знакомы, поэтому для меня такой удар промах. Ваш ход, сэр?» Сэр Джеффри начал неспешно готовиться к удару. Снова разложил трубу, осмотрел поле впереди, даже присел пытаясь определить кривизну поверхности. Удар и... ловушка. Поле было коварным. Небольшой песчаный бункер прямо перед паттом. Вот туда ты и угодил мяч сэра Джеффри. Североамериканец старался не показывать своей радости, но скрытие было непросто. Он и в самом деле радовался. Из-за такой мелочи, как неудача противника в гольфе. «Бывает?» — пожал плечами он. «Лунок еще восемнадцать, отыграетесь, придурок!» В отличие от сэра Джеффри, Джон Уайт выстрелил прилично. Его мяч остановился в шаге от лунки. Мог бы даже туда скатиться, была бы Берди. Сэр Джеффри повторно вел мяч в игру, но на одну очку от североамериканца он уже отставал. На патте оба сыграли блестяще. «Я бы и хотел предложить вам...» Участие в проекте, заговорил сэр Джеффри, пока североамериканец устанавливал ТИ, готовясь играть вторую лунку. Подождите. К игре Уайт относился серьезно, оценил ветер, сделал несколько сильных пробных замахов, наконец выстрелил. Сыграл и сэр Джеффри, рискованно, как североамериканец, и на этот раз не хуже. Великолепно, оценил Уайт. — Ну, теперь говорите. Игроки неспешно направились к мечам. — Есть план. Серьезный план. Он может быть реализован только сейчас. Его начали реализовывать мы. Довели почти до стадии практического воплощения. Теперь мы предлагаем вам принять в нем участие в качестве соинвесторов. Снова два удара. Игроки выбрали одинаковые клюшки, и мечи упали совсем рядом, на патте, буквально в шаге друг от друга. Пар этой лунки тоже было три, и она была попроще первой. Не было такого количества ловушек, и даже кустарника, способного помешать мечу, было немного. — По моим следам идете, — оценил Уайт. — Каким будет наш взнос... Он должен состоять из трех частей. Первый — активное участие в перкомпании Думаю, вы согласитесь с моим утверждением о том, что современные войны выигрываются не столько на поле брани. Они выигрываются и проигрываются на экране телевизора и, самое главное, в умах людей. С этим невозможно согласиться полностью. Почему? В Мексике же вы выигрываете. Если до 9 десятого усилия правительства по обузданию наркопреступности и троцкизма в Мексике поддерживали примерно 30% населения, то сейчас эта цифра колеблется между 60 и процентами. Слова, сказанные сэром Джеффри, были рискованными. Ищи, кому выгодно. Один из основополагающих принципов римской системы уголовного права. А тут ну сразу понятно, кому были выгодны эти террористические акты, от которых содрогнулся весь мир. Уайт покачал головой. Это сейчас. Через год этот процент опустится до 50 или даже 40. Через два года будет столько же, сколько и было 30%. Мы оказались неспособными добиться решающего перелома в войне. Даже введение в страну дополнительного воинского контингента не сильно нам помогло. Просто стало больше целей для нападения. Слова Джона Уайта, одного из наиболее компетентных людей в руководстве САС в области антитеррористических и антиповстанческих операций, соответствовали действительности на 101%. Начиналась эпоха новых войн, доселе невиданных. Это раньше все, чем мог располагать боевик-торскист, пистолет, винтовка, примитивная граната. Сейчас ситуация изменилась. Носимая реактивная установка с системой наведения способна сжечь танк и низколетящий вертолет. Современные системы минирования. Пятилинейные снайперские винтовки, способные поражать одиночные цели на расстоянии до двух километров. От их пули не спасал ни один бронежилет, ночные и термооптические прицелы. Все это доступно на мировом оружейном рынке. Были бы деньги. А у наркомафии они были. Но это еще цветочки. А как вам такое? Создается интернет-сайт На нем призывы к братьям, живущим по ту сторону границы, то есть в североамериканских Соединенных Штатах, помочь сражающимся в Мексике против североамериканского нашествия. Тут же рецепты, как совершить акт саботажа. Тут же страница, где размещаются интернет-ролики с короткими видео героев-повстанцев. Смешно? Ничуть. За последний год на юге САШ 27 случаев саботажа на железной дороге, три из которых закончились крушениями, больше 100 случаев поджогов, поджигали машины военнослужащих, поджигали их квартиры, которые они снимали рядом с военными базами. Обычно задачей обеспечения военных жильем занимались частные домовладельцы. Они строили рядом с базами целые кварталы, Арендная плата, за которую точно соответствовала довольствию на поднаем жилья, выдаваемому в вооруженных силах. Теперь, после начавшихся поджогов и погромов, многие выражали желание жить на военных базах. А строить там могли только по государственному контракту. А его еще надо объявить и провести. А это деньги. И деньги немалые. Военная компания становится все дороже и дороже. И сколько они пытались уничтожить этот проклятый сайт, он просто уходил на другие сервера, зеркалился. Появлялись новые сайты и форумы. В Ютубе все страницы забиты роликами про Мексику и Южные Штаты, САС. Вот подорвали бронетранспортер. Вот обстреляли блокпост. Вот перебили патруль. А вот саботажника нашли на заводе General Dynamics в Канаде. На линии по производству страйкеров. Но он тупо собирал машины так, что они выходили из строя. А откуда он интересно такого набрался? Чума самое настоящее. На ваших словах не заметен патриотизм, господин Уайт, ехидно заявил сэр Джеффри. — Ведь ваш президент призвал нацию сплотиться перед лицом угрозы. Уайт махнул рукой. Играем. Добили на грине. Оба виртозно. Снова Уайт чуть отстал по красоте удара, но мячик скатился в лунку, а это главное. Пошли к следующей лунке. Какого рода вам нужен пиар? Обычный интервью, передачи. Направление. Персия, Польша. При втором названном государстве Уайт с любопытством уставился на британского разведчика это уже интересно. Можно узнать подробности? Пока нет. Могу сказать лишь то, что господин Костюшка был бы вами доволен. Интерес Уайта был не бескорыстен. В североамериканских Соединенных Штатах очень силен лоббизм. Лобби определяет очень много. Особенно в Конгрессе. А у поляков очень сильный лобби. Поляков в Штатах вообще было много. Если операция будет направлена на отторжение польши от россии значит польские лоббисты помогут выбить дополнительные ассигнования на борьбу с терроризмом и на создание министерства безопасности родины помогут с дополнительными полномочиями для министерства в североамериканских соединенных штатах 18 специальных службах и правоохранительных органов о терактах 9 10 не сообщила не смогла не предупредить ни одна из них. Джон Уайт видел Министерство Безопасности Родины этой разведкой разведок, организацией, которые будет стоять над всеми прочими службами и, главное, с правом контролировать их и проверять эффективность их деятельности, включая и возможность принятия кадровых решений. Сыграли, лунка была короткой, Одним ударом выбери прямо на грин. Североамериканец был близок к тому, чтобы забить сразу в лунку, но не удалось. «Не ведет!» Когда-то получалось. Поинтересовался сэр Джеффри. «Два раза. Сегодня ветер разгорался. Снова пошли к мечам». «На вашем месте я бы не играл с лоббистами», — предупредил старик. Североамериканец смутился. Он не ожидал, что его мысли по этому поводу будут так быстро и без труда разгаданы. А с чего вы взяли? — Я знаю местную кухню лучше, чем вы думаете. Намного лучше, сэр. — Вспомните, кто громче всего кричит «держи вора»? — Сам вор. — Именно, сам вор. Среди местных поляков, громче всех выступающих против России, как раз и надо искать русских агентов. Этим занимается ФБР. «Неужели?» — едко ответил сэр Джеффри. «Федеральное бюро расследований нашло источник финансирования помимо госбюджета?» В словах этих была сермяжная правда. Лоббисты горой стояли друг за друга, а все, даже спецслужбы, нуждались в бюджетных ассигнованиях. В САС сложилась порочная практика — когда зоны ответственности и спецслужбы пересекались, и они дрались за бюджетное ассигнование, подобно дворовым псам, делящим мясную косточку. Допустим, кто финансирует? Сэр Джеффри недоуменно уставился на североамериканца. У вас проблемы с финансированием? Еще и какие. Но вы же понимаете, что мы не можем обратиться к официальным источникам. У вас что, нет фондов? — Израсходованы. — Вот интересно. Это на что же такое они израсходованы? — Сэр, вы считаете, что мы должны взять проблему финансирования полностью на себя? — официальным тором спросил сэр Джеффри. Я так не считаю, но вы понимаете, если мы возьмем шляпу и пустим ее по кругу, мы должны сказать что-то нашим инвесторам. — Хитрый год. — Сэр, не все так просто. Если это дойдет до чужих ушей, мы потеряем агентурную сеть. — А я не прошу от вас конкретики, — раздраженно произнес Уайт, — но хотя бы приблизительно, без имен и дат, вы можете сказать, о чем идет речь? — Играем. Сыграли, закатили, пошли к следующей лунке, она была длинной, пар четыре. Полно ловушек всех видов. А само поле сориентировано так, что шарик может при неловком последнем ударе приземлиться аккурат в фотомаг. Операция состоит из нескольких взаимосвязанных этапов, нехотно заговорился сэр Джеффри, взаимосвязанных по замыслу, но не взаимосвязанных по местности и по исполнителям. Мы ставим перед собой три задачи, при этом задачи не делятся на минимум, Оптимум и максимум. Первая задача – дестабилизировать обстановку в Российской империи в целом, создать недоверие к дворянам и заставить либеральные партии, в частности либеральное крыло кадетов, поставить вопрос о переходе к конституционной монархии. Если партия кадетов расколется, правые уйдут на монархические позиции, а левые – на конституционалистские а кое-кто и на социалистические. И это будет огромным плюсом само по себе. Партия кадетов в партийном раскладе Российской империи является ключевой. Она является центристской и сама по себе стабилизирует систему. За кадетов голосуют активные профессионалы, жители больших городов возрастом от 30 до 50 лет. Сами понимаете, какой это ресурс. Это самые активные граждане страны. На прошедших выборах кадеты получили больше голосов, чем монархический союз, и перехватили Государственную Думу, сформировав крупнейшую фракцию. Но кадеты при всей их критике власти и требованиях дальнейших реформ лояльны властям во многих ключевых аспектах. Они поддерживают политику удержания земель, захваченных в начале 20-х, хотя те никогда не были русскими. Они довольно лояльно относятся к новым затратам на оборону и на разработку новых систем вооружений. Они голосуют против законопроектов о либерализации финансового рынка. Они, с большими оговорками, поддерживают возможность вхождение Российской империи в валютный союз. Так что кадеты — те же монархисты, только умеренные. Если нам удастся расколоть или сделать более радикальной их фракцию, это будет большим плюсом. — Что это вам даст? — скептически поинтересовался Уайт. — Ведь в России абсолютная монархия. Все решения, принимаемые думой, не более чем добрые пожелания для императора. Это не то, что у нас. Президент бьет успокоительное перед каждым походом в Конгресс, и это при том, что сейчас за республиканцами большинство, а что было бы с непокорным Конгрессом, сыграли. И снова сэр Джеффри Равен промахнулся, отстав от своего североамериканского визави еще на одну очко. — Сэр, вы мне подыгрываете? — довольно осклавился Уайт. Ничуть. Я уже год не держал клюшку в руках, если не больше. — Стоило дать вам фору, сэр. — Не стоило. Я никогда не играю в игры, где дается фора. — О чем это мы? — О русской думе. Смысл тратить силы и время на ее раскол? — Я не вижу. Это все равно, что тратить силы и время на раскол членов местного ротари-клуба. — Ошибаетесь, мой дорогой друг. Сэр Джеффри одновременно и говорил, и готовился к удару. И сильно ошибаетесь. Стабильность государства достигается и утрачивается не сразу. Это молекулярный, очень тонкий процесс, состоящий из множества внешне никак не связанных слов и действий. Вы читали Грамши? Нет. А кто это? Стоило ли сомневаться? Вот такие люди и правят государством, которое некогда было огромной колонией. Люди осведомленность которых в тонких вопросах отправления власти ничуть не уступает. Осведомленности носорога. Думаете, 12 авианосных групп вас спасут, если пойдет что-то не так? У -у -у, как же? Они могут спасти против внешнего врага, но будут бесполезны, если враг гнездится внутри. Вот почему власть должна передаваться по наследству, явному или тайному. При этом кровное родство вовсе не обязательно. Но в власти должен находиться тот, кто готов властвовать, а не тот, кого хорошо продали, сидящему в кресле Джо Спаку, пожирающему попкорн из XXL упаковки и тупо пялящемуся в телевизор. А ведь русские читали грамши. И что они сделают с этими знаниями, если мы их не остановим, знают? Лишь один господь. Антонио Грамши, руководитель коммунистической партии Италии, любезно объяснил сэр Джеффри. Лицо Уайта моментально скривилось, как будто ему кто-то поведал о дерьме на тарелочке в холодильнике. Коммунист? Проклятые коммунисты чего только не придумают. Его расстреляли. Его посадили в тюрьму. Потом он умер. Но дело не в этом. Сидя в тюрьме, он написал труд, по моему скромному мнению, не только не уступающий, но и превосходящий по своей опасности труды Льва Троцкого. Вот, надо было расстрелять этого подонка раньше, и он бы не успел ничего написать. Знаете, Вайт перешел на воспоминания, Центральная Америка здорово прочищает мозги. Да, сэр. Всем этим правозащитникам, которые стоят на коленях перед учреждениями департамента коррекции в те дни, когда там поджаривают плохих парней, вот ивы в Мексику или в тот же Сальвадор засунуть и посмотреть, что они там будут делать. Клянусь, после первого же часа пребывания на благословенной латиноамериканской земле эти парни будут просить у меня пулемет М-60 и побольше патронов а также веревку коммунистов вешать. Непостижимо уму. И это государственный деятель. Он больше похож на вояку из эскадрона смерти. Да, можно говорить все, что угодно, но нельзя же в это верить самому. На вашем месте, сэр, — Я бы так не относился к трудам Грамши. Его труды — это оружие, которое могут применять не только и не столько коммунисты. На вашем месте я бы и сам ознакомился с ними. — Думаю, вы сами меня с ним ознакомите, — проворчал Уайт. — Играем. Возможно, из-за того, что были упомянуты коммунисты, а может, из-за сальвадорских воспоминаний, но сейчас неудачно ударил Уайт. В пар теперь ему можно было уложиться, только если очень повезет. — Черт бы все побрал! Сэр Джеффри ударил точно. — Так вот, милостивый государь, если верить Антонио Грамши процесс завоевания и удержания власти, а равный процесс утраты власти — процесс постепенный, молекулярный, я бы даже добавил многофакторный. Власть в России невозможна или, по крайней мере, очень сложно обрушить в лобовой атаке на нее. За долгие годы правления были созданы множественные защитные механизмы и барьеры. Русские доказали свою готовность лить кровь. Вспомните шестнадцатый год, когда восстание подавляли пулеметами и артиллерийским огнем. Но дело не в этом. Никакая власть не может долго удержаться, если сидит на штыках. Не стоит доверяться лишь Марксу. Я больше верю тому же грамши, который говорит, что власть держится на благожелательном согласии граждан на ее отправление. Ведь согласитесь, в Российской империи живут такие же люди, как здесь. Они работают, они платят налоги и пошлины, они ходят на выборы. И если даже они голосуют на выборах за левые партии, все равно тем самым они поддерживают власть находясь в рамках легального политического процесса. Играем. Добили. Как и следовало ожидать, сэр Джеффри отыграл одну очку. Исправить допущенную им ранее ошибку будущий министр безопасности Родины не смог. Следующую лунку на поле играли двое. В ожидании сэр Джеффри и Уайт присели на небольшую, чуть кособокую деревенского вида скамейку. «Типично британская скамейка!» — пошутил Уайт несколько неуклюже. «Почему же, сэр?» «А ей по виду лет двести!» Сэр Джеффри вежливо улыбнулся. На такие шуточки он уже давно никак не реагировал. Ему было не до шуток. «Так вот, сэр, вернемся к Грамши и к России. Я несколько лет возглавлял там одну из резидентур, и знаю, о чем я говорю. Вы никогда не задумывались...» над символизмом тех определений, которые даются тем или иным странам. Например, Британия прозывается «старой доброй Англией». Германцам, которые сейчас величают себя римлянами, больше нравится определение «стальная империя». Вы знаете, как называют свою страну русские? Нет, сэр. А что ты вообще знаешь, парень, кроме устройства Кольта 1911? и нужной силы тока, чтобы доставить пытуемому максимальную боль, но не убить его, царь разведки так называемый. Русские называет свою страну Святая Русь. Вайт захохотал приглушенно, в рукав, чтобы никто не слышал. Здесь не принято было громко говорить или смеяться, чтобы не мешать игрокам. Вот это да, сэр, святая Русь, однако, замахнулись. Опрочем, мне давно кажется, что русские не от мира сего. Возможно, сэр, возможно, но дело не в этом. Определение святая, в этом их сила, но в том же и их слабость. Для них порядок мироустройства и власть, как важнейший ее компонент, от Бога. Не от людей, а именно от Бога. Да, они могут быть просвещенными людьми, они могут зарабатывать деньги, они могут знать несколько иностранных языков, но внутри каждого русского сидит это. Вся власть от Бога. Миропорядок от Бога. Русские совершенно открыто говорят, вполне разумные и просвещенные люди, что они вернулись к Господу, к истинной вере, не поддались на дьявольские искушения, И Господь в награду дал им и Иерусалим, и дал много других новых земель, как истинно богоизбранному народу. Слова «богоизбранный народ» сэр Джеффри употребил не случайно. За римское наследие и право считать себя истинным продолжателем дела Рима боролись три страны. Североамериканские Соединенные Штаты совершенно открыто исповедовали концепцию града на холме. А североамериканский народ считали богоизбранным народом, не имея на это никакого формального права. Священная Римская империя германской нации вела свое происхождение от племен готских варваров, победивших Рим и снявших корону с головы последнего римского императора. Наконец Российская империя считала себя третьим истинно христианским Римом а император Российский, среди прочих, полноправно носил титул «Цезарь Рима». Незнакомые игроки сыграли лунку, настала их очередь. Сэр Джеффри заметил, что после глупой ошибки на предыдущей лунке североамериканец стал явно осторожничать. Ударили. У сэра Джеффри удар вышел намного лучше. Он перебросил мяч прямо на грин, почти к самой лунке. Учитывая, что пар было два, Лунку он, можно сказать, сыграл. А вот у Уайта возникли проблемы. Могу вас поздравить. Да сэр. Половина поля еще. Я допускаю ошибки. Непростительно. Исправите. Так вот, понятие святая, святость, накладывает очень существенные ограничения. На самом деле страна, посмевшая себя определять как святая и искренне верящая в это, Уязвима, как никакая другая. Скажите, что будет, если у вас здесь разразится какой-нибудь серьезный скандал? Какого рода, сэр? Ну, к примеру, возьмем скандал с Сальвадором. Помните, когда батальон особого назначения сальвадорских командос из дивизии Аль-Кататли был обстрелян из деревни, а потом вырезал в отметку всю деревню, 240 человек? Там ведь были североамериканские военные советники, правда? Ничего хорошего. По лицу Джона Уайта было явно видно, что вспоминать ему это неприятно, даже с учетом того, что дело замяли. Кое-кого придется отдать под суд. И вообще, выльется много дерьма. И что самое несправедливое, выльется это дерьмо на голову тех ребят, кто просто делал свою работу, защищая всех нас от коммунистической заразы. Но домохозяйки перед телевизором это не объяснить. И если такое всплывает, увы, приходится кем-то жертвовать, чтобы замять дело. Ну так вот. А в Российской империи, если подать подобное как следует, это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Потому от понимания власть от Бога до понимания власти от сатаны всего один шаг. Русские не пожелают подчиняться власти, которая творит подобное бесчинства. Русские обвинят в власть, а не конкретных исполнителей. В этом уязвимость монархии. Есть конкретное лицо, которое отвечает за все, и это лицо высшее в государстве. Джон Уайт снова промахнулся, разозлился. «Знаете что, сэр?» Мы, североамериканцы, подходим к делу просто. Без долгих объяснений, без витийствований. Если у вас есть что-то конкретное, я хочу это увидеть, сэр. Прямо сейчас. Мой отец говорил мне, не вкладывай деньги в то, чего ты не можешь пощупать. И он был совершенно прав, сэр. Ну что же. Сэр Джеффри открыл свой СССР, вынул фотографию, пока одну только фотографию, Подал ее Уайту. «Это русский?» «Как вы догадались?» Позволил себе колкость, сэр Джеффри, которую североамериканец просто не понял. «Русская военная форма. Военно-морская». «Совершенно верно. Это русский, контр-адмирал флота Российской империи. Князь Александр Воронцов, ныне посол его величества при дворе шах шаха Персидского. В некотором роде ваш коллега». Уайт вернул фото Настороженно уставился на британца. В каком роде, коллега? Окончил военный институт в Санкт-Петербурге. Факультет специальной разведки. Специалист по борьбе с терроризмом и диверсионной деятельностью. Отметился в Бейруте. Лично принимал активное участие в боевых действиях. Я его откуда-то знаю. Возможно. Он работал на холоде. У нас в стране, в Северной Ирландии. Четыре года продержался под прикрытием, совершил несколько террористических актов, имел отношение к убийству моего предшественника на посту директора секретной разведывательной службы. Потом каким-то образом умудрился спасти вашего президента от пули снайпера в Лондоне. При этом был тяжело ранен сам. Теперь припоминаете? «Да, его фото были в газетах, правда, не такие отчетливые, как это. Помнится, тогда отношения Британии с нами весьма ухудшились». «Да, ухудшились», — спокойно подтвердил сэр Джеффри. «И ухудшились они только по вине предыдущей администрации, которая сделала совершенно дикие, безумные выводы из случившегося. Правительство Ее Величества не имело и не имеет никакого отношения к преступлениям, совершенным лондонским снайпером, а также к задуманному им покушению на президента САЦШ. Предполагать иное было бы наивно. Это допустимо для газетчиков, ищущих везде заговоры. Но для правительства великой страны неприемлемо. И этот парень сейчас посол. Совершенно верно, сейчас он посол. Он закончил академию морского генерального штаба, получил звание контр-адмирала, поддерживает отношения с царской семьей, с великой княжной более, чем близкие. Можно считать, что он друг наследника Николая. Мало того, он ходит в клуб молодых офицеров, организованный наследником. До отъезда из Санкт-Петербурга принимал активное участие в его работе. Не желаете ознакомиться с тем, что придумывают на досуге молодые русские офицеры. Было бы неплохо. Сначала сыграем. Там впереди я вижу скамейку. Такие материалы лучше не читать, стоя на ногах. Сыграли. Ошибка Уайта дала себя знать. Счет стал равным. Цэр Джеффри заметил, что, проигрывая, Уайт терял хладнокровье. Начинал злиться и делать ошибки. Совершенно недопустимое качество для разведчика. Присели на скамейку, тоже старую и чуть кособокую. Сырость от реки не шла дереву на пользу, даже если оно было покрашено. Сэр Джеффри спрятал фотографию, достал прошитую папку с красной полосой по диагонали протянул ее североамериканцу. Североамериканец раскрыл папку, захрустел бумагами. «Черт!» — сказал он через какое-то время. «Если бы эти парни были здесь, я бы пожал им руку. Как вы достали это?» «Достали как-то? Но дело не в этом. Воронцов играет главную роль в разработанной мной кампании по дискредитации». «Дезинформации?» Не понял североамериканец. Нет, именно дискредитации. Мы должны, во что бы то ни стало, дискредитировать русское дворянство и власть, абсолютную монархию и то, на что она опирается. Если мы сделаем это, Россия рано или поздно рухнет. И как же вы это сделаете? Заинтересовался Вать. Очень просто. Сейчас князь Воронцов, сам того не зная, вошел в контакт с моим агентом. Операция по дестабилизации обстановки на Востоке идет полным ходом. Каждый сыграет свою роль. Теперь представьте, мы покажем пленку, на которой будет изображено, как князь воронцов, и другие известные персоны, все до одного, высокородные, ставят людей на колени и расстреливают их. — У вас есть такая пленка? — выфучил глаза Уайт. — Нет, но обязательно будет. И эта пленка не может не сыграть роль того камешка, который стронет с места лавину. Лицо, близко к царской семье, расстреливает людей. Теперь представьте, что это будут евреи. Первую русскую революцию едва не совершили евреи. Почему бы им не совершить вторую? Уайт немного подумал. — Идея мне нравится. Ну, мне так, что уж очень, но нравится. Что там дальше? «Дальше задача оптимум, то, к чему мы должны стремиться. Необходимо забрать у России земли, которые не принадлежат ей по праву. Это Польша, которую русские зовут Висленский край, и Арабский Восток. Восток я предлагаю вам». Североамериканец недоуменно посмотрел на сыра Джеффри. «Предлагаете нам?» «Что это значит?» «Это значит...» Все нам понадобятся люди и техника. Все, что у вас есть. Нам нужно будет не менее трех авианосцев, еще лучше пять. Все вертолетоносцы и суда морской пехоты, которые у вас свободны в данный момент. Мы сами выделяем под эту операцию четыре авианосца с судами обеспечения. Нам нужно создать в регионе как минимум двукратное превосходство над русскими». Уайт удивленно воззрелся на сэра Джеффри. А вы же сами говорили, что это только операция по дискредитации, не более того. Операция по дискредитации ⁇ это первый этап, терпеливо разъяснился Джеффри. Второй этап возможен к реализации только после успешного окончания первого. Но как вы это себе представляете? Как вы скрытно сосредоточите в районе такую эскадру вторжения? Да, русские просто выведут туда свой флот и нанесут удар крылатыми противокорабельными ракетами с самолетов, с наземных стартовых комплексов, с подводных ракетоносцев. Там нет глубин и раздолье малым подлодкам, которые у русских тоже есть. Ни о какой скрытности не идет речи. Мы начнем вторжение лишь после того, как убедимся, что нам ничего не грозит. Русских нельзя атаковать в лоб. Поднимутся все. Будет то же самое, что было с Наполеоном. Или с нами в двадцатых. Нас просто сбросят в море. Дестабилизация стабилизация обстановки в Российской империи и падение монархии — ключевое условие для приведения в действие второго плана. Давайте играть. Нет смысла так сидеть. Проши еще лунку на равных, вторую и снова на равных, Несмотря на все ее коварство, два довольно больших пруда. Вы считаете, что в силах сбросить монархию в России? Нет, конечно. Ее должны сбросить сами русские. При нашей помощи. Потом мы должны поставить перед ними вопрос. Что лучше, воевать с агрессивными исламистами и лить русскую кровь за то, что русским не принадлежит? Или вернуться в свои... Исконные границы. Конечно, придется им оставить какие-то территории. Например, Константинополь они не отдадут. Да, нам пока он и не нужен. Освобожденная территория, как я это вижу, поступает под международный протекторат. Кстати, мы можем пригласить и новое русское правительство в состав государств протекторов в качестве полноправного участника для обеспечения интересов Государств-протекторов на вассальные территории для подавления мятежей и беспорядков, для обеспечения справедливого распределения имеющихся на международных территориях ресурсов и понадобятся воинские контингенты, ваш, наш, русский. Мы нарежем сектора ответственности, так что воевать с исламистами придется прежде всего самим русским». «Я так понимаю». — осторожно спросил Уайт. План исламистского восстания уже проработан. — Совершенно верно. Более того, мы должны будем придумать абсолютно неотразимый повод для вторжения. Такой, чтобы не усомнились в праведности наших поступков в сами русские. — И какой же? — Я уверен, у вас уже есть какие-то наработки. Без ответа сэр Джеффри спрятал на СССР одну... Папку и вынул другую, точно такую же. Отдал ее североамериканцу. Уайт читал, и сэр Джеффри с удовольствием отмечал, как меняется, на глазах меняется выражение его лица. — Это правда? — тихо спросил Уайт. — Абсолютно я». Джон Уайт неверяще покачал головой. — Вы понимаете, что мы должны будем это проверить? — Проверяйте. — Но осторожно. Вы должны понимать, что здесь полно русских агентов. Если русские поймут, что нам все известно, они заметут следы. Вы хотите сказать, что русские не знают? Ну, скажем так, русские знают не все. И тем более не все знают. Знают только те, кто должен знать. Я так понимаю, на берегу нас ждет определенная поддержка со стороны местных, уточнил Вайт. «Совершенно верно. Поддержка нас ждет. На берегу будут люди, которые устали от русского господства». Ну, а как насчет Польши?» «Извините, сэр, но Польша не продается», — отрезал сэр Джеффри. «Там все билеты на сеанс проданы. Тем более, что вы и не сможете оказать им серьезную помощь. Корабли и авианосцы там бесполезны». «Давайте играть». Джон Уайт вернул папку. Мне надо все хорошенько осмыслить. Начали играть. И сэр Джеффри, особо и не стараясь, разделывал североамериканца под орех. Это не Джеффри Равен выиграл. Это Джон Уайт проиграл. И бездарно проиграл. Не мог сосредоточиться. И мечи летели куда угодно, но только не туда, куда надо. Вот и вышел сэр Джеффри с поля с двумя очками и преимущества а будущий министр безопасности Родины с проигрышем и невеселыми думами. — Вы меня кое-чему научили, сэр, — уныло констатировал он. — Чему же? — поинтересовался сэр Джеффри. — Иногда не стоит всеми силами стараться выиграть. Иногда нужно просто дать сопернику проиграть. — Вот именно! — назидательно поднял палец сэр Джеффри. — Вот именно! Как раз то, что мы должны сделать с этими чертовыми русскими. Не выиграть у них, а дать им проиграть. Дать им вести игру, и потом в самый решающий момент поставить подножку. — Сэр, я могу обращаться к вам за советом, если понадобится. — О, конечно, конечно, — согласился сэр Джеффри. — В любое время дня и ночи только телефонируйте. Совсем, придурок, еще не дошло, что в разведке нет друзей и союзников, и не стоит их заводить. Бар назывался «Девятнадцатая лунка». Точно так же назывался бар в любом приличном гольф-клубе. По правилам игры, неофициальным, но почитаемым всеми, за выпивку платил проигравший. «Что будете заказывать?» — моментально появился вышкаленный официант. Едва разгоряченные игрой посетители заняли столик. Уайт вопросительно уставился на сэра Джеффри. «Минеральная вода Эвен есть?» «О, конечно, есть. Вам с газом или без газа?» «Без газа». Уайт немного подумал. «Я, пожалуй, выпью виски Гленфиддич. У вас имеется?» «Разумеется, сэр». «Тогда самый лучший. Какой у вас есть?» «Без льда, без содовой, на три пальца». На три пальца это значит нажираться в хлам». По североамериканским понятиям, по-русским это слону-дробина. — Вы не рассказали о программе «Максимум, сэр», — вежливо напомнил североамериканец в ожидании напитков. — Программа «Максимум» — это революция, — ответил сэр Джеффри. — Самая настоящая революция. Где — Где? — неверяще спросил Уайт. В Российской империи, сударь, конечно же, в Российской империи принесли напитки. Здесь с этим быстро. Персонал вышкален и бегает стрелой. Джон Уайт сразу же отхлебнул виски солидно так. Возможно, для того, чтобы побыстрее прийти в себя. Как вы это сделаете, сэр? Вы не считаете, что такое государство можно прокинуть революцией? Вы серьезно? Серьезнее некуда. Сэр Джеффри отпил холодной минералки, с наслаждением ощущая ее вкус, вкус горного родника. Вот как раз такое государство, и можно опрокинуть революцией. Ваше нельзя, а Россию можно. Хотите, скажу почему? И почему же? Потому что средний североамериканец, пресловутый Джо Сигспак, Сыт политикой по горло. Когда приходит время выборов, а это происходит часто, он включает телевизор и видит бесконечные коммершал, где кандидатов продают, словно новый сорт сыра в вакуумной упаковке. А потом, после выборов, он видит, что ровным счетом ничего не изменилось, только хуже стало. Единственное, на что североамериканцы могут повлиять путем выборов, Это на местном уровне выбрать шерифа, мэра, и на этом успокоиться. Вы не задумывались, почему в вашей стране нет ни одной общенациональной газеты? А вот в России такого цинизма и апатию у людей нет. Если людям дать свободу, тем людям, у которых ее никогда не было, они с радостью схватят ее и совершат кучу ошибок. Потом они будут с ностальгией вспоминать о прежних временах, как о временах стабильности и порядка, где был государь-император, и большую часть проблем, свалившихся сейчас на них, решал он. Но это будет потом. Джон Уайт цедил виски, постигая очередную главу Евангелия от разведчика. «Но у вас есть конкретные планы, исполнители?» Господи, боже мой, вы никак не можете отойти от бюрократии. Планы, исполнители, ну что за чушь. Ситуация может меняться по нескольку раз на дню, и то, что вы разрабатывали месяц, может обесцениться за час. Самое главное — наличие ресурсов, исполнителей и методик работы с нашей стороны. Все это есть у нас, и этого пока достаточно». Если мы увидим, что назревает революция, мы подтолкнем процесс в нужном направлении. Нет, ну и не надо. Время еще будет. Революции выносят на поверхность всю ту гниль, что скопилась на самом дне. И с этой гнилью придется работать. Но так даже лучше работать с гнилью. Она всегда готова продать вам родину со скидкой. Допустим будущий министр безопасности родины был осторожен не скрою Предложения ваши весьма интересны хотя я еще раз подчеркиваю давать единоличные ответа принять их либо об отвержении я не имею права как бы то ни было в случае их принятия нам нужно будет создать некий координирующий комитет Черт, чтобы перебросить в зону боевых действий хотя бы Одного морского пехотинца понадобится проделать уйму вещей. А вы говорите об авианосных группах и половине корпуса морской пехоты, Саш, На этапе принятия решения координации только по этому каналу. Через меня и вас, ответил сэр Джеффри. Посещать слишком много людей чревато. В случае, если решение будет принято, необходимо создать проектную команду конкретно под этот проект. Каким образом? А лучше всего это сделать в Британии. У нас есть законсервированные военные базы. Иногда мы тайно обновляем на них оборудование, прежде всего коммуникационное. Вашим людям придется отправиться в длительную командировку. У нас гораздо более строгие законы относительно прессы и разглашения секретной информации. И не спорьте по этому поводу со мной. Так будет лучше. Но прежде всего, мне нужен простой и ясный ответ, да или нет. Пока я его не получу, дело с места не сдвинется. Когда сэр Джеффри обогнул стадион и вырулил на Индепенденс-авеню, то сразу заметил серебристый седан «Шевроле», прилипший к нему и выдерживающий расстояние строго две-три машины. Осуждающий покачал головой придурки неужели нельзя было прилепить к бамперу маячок пока он играл в гольф и следить находясь вне пределов видимости на истину этим недотёпам не стоило отделяться